Глава шестая. Доктор поднял на меня глаза. Улыбнулся так, будто я ребенок, которому собираются рассказать о потере любимой игрушки. Но все же он не стал скрывать правду, рубанул по-живому. Ожоги глубокие, Лея. Шрамы в любом случае останутся, но... Он на секунду замялся. Тебе потребуется курс пластических операций. Их нужно как минимум две, а в идеале три. Я сжала простынь в кулаке. Но это же... Шанс, да. Пока я переваривала его слова, Аня тяжело сглотнула. И сколько это, ну, стоит? Доктор пожал плечами так легко, словно речь шла о цене стаканчика кофе. Порядка 80-90 тысяч долларов минимум. Тишина обрушилась на палату, словно кто-то выключил звук. Я тупо уставилась в стену. 90 тысяч. Для меня эта сумма звучала не иначе как покупка билета на Марс. Я в нашей валюте столько денег никогда в руках не держала за одну зарплату, а тут в долларах. И это минимум. А еще реабилитация и прочие мелочи. Врач ушел, а я так и сидела, уставившись в одну точку. Мыслей не было. Как и вариантов, где взять такие деньги. Ни у меня, ни у родителей. Их нет. Но у меня были скромные накопления в виде двух тысяч долларов, но они как капля в море. И те я собиралась отдать подруге, потому что она оплатила мои операции. Аня первая помнилась от шока. Похлопала меня по руке, чтобы привлечь внимание. «Леюш!» Ее голос предательски задрожал. Мы соберем! Ну, или ограбим банк! Ты же знаешь, я всегда мечтала совершить что-то безумное в жизни!» Я улыбнулась, натянуто, на автомате. Но внутри все холодело и рушилось. «Никакого шанса!» «Никакой надежды. И никакой больше меня. Ань, я устала. Хочу отдохнуть. Иди домой. Нечего тебе торчать около меня целыми днями». Она с уверенностью кивнула. Встала, но не спешила уходить. Все смотрела на меня как-то решительно, что ли. И снова кивнула, будто соглашалась с какими-то своими мыслями. «Не думай пока ни о чем. Впереди все равно еще долгий путь реабилитации». А там дальше мы точно что-то придумаем. Когда дверь за Аней закрылась, то показалось, что стены палаты начали давить на меня. Я смотрела в потолок, не моргая, пока глаза не начали сжечь. Девяносто тысяч! Девяносто тысяч, чтобы снова стать собой! От отчаяния, что плескалось безнадёгой в груди, я сжала одеяло в руках до побелевших костяшек. Боль в пальцах была единственной ниточкой к реальности — что я все еще жива. Раньше я думала, если со мной случится беда, я точно справлюсь, найду в себе силы, пройду через непростой путь с гордо поднятой головой, буду сильной, несмотря ни на что. Но сейчас, сейчас хотелось только одного — исчезнуть. Внутри меня что-то медленно трескалось, ломалось, как старое зеркало, которое не грех разбить одним легким ударом. Я вдруг посмотрела на себя со стороны в кофейне с легкой улыбкой, карандашом в руках и верой в чудо. Это я была где-то далеко, в другой жизни, а теперь... Я подняла руку и прикоснулась к щеке через повязку, осторожно прощупывая, что там под бинтами. Кожа под пальцами была, кажется, неровной, шершавой, чужой. Ком в горле поднялся выше. Я мысленно попыталась сказать себе что-то ободряющее, как Аня ранее или как нормальная сильная версия меня. Но ничего не вышло. Я просто разрыдалась, беззвучно уткнувшись лицом в подушку. Впервые за все это время. Плевать, что мне нельзя было плакать и мочить повязку. Слезы градом катились по щекам, отчего бинты нещадно промокли. Боль вспыхнула в нескольких местах, но эта боль была единственной, которую я могла почувствовать по-настоящему. В голове, не прекращаясь, звенело лишь одно — урод. Без лица, без будущего, без шансов. Я сжалась в комок под одеялом, прячась от мира, который так жестоко выкинул меня за борт. От соседок по палате, чьи взгляды явно устремились на меня. Может, с сочувствием, но я не хотела этого. Я хотела просто немного любви. Вот только никто не сможет полюбить чудовище. Даже если это чудовище все еще с открытой душой и светлой мечтой. А тот незнакомец, Боже. Я даже не успела с ним познакомиться. Я струсила и навсегда упустила свой шанс. Он больше не узнает меня, но полюбит ли такой? Со шрамами и ожогами на лице, без пластических операций? Думаю, что нет. Да я бы сама не полюбила свое отражение в зеркале. Но другого выхода нет. АЛЕКС Командировка была адом. Не потому, что дела горели, и не потому, что я три дня подряд ел черти что, а потому, что все это время у меня в голове крутилась только одна мысль. Скорее бы вернуться и найти незнакомку. Девушку, в глазах которой можно было утонуть за пару секунд. И отешился хотя бы тем, что была ниточка к ней. И вот теперь я снова в офисе, полный сил, бодрый, как никогда ранее. Прямо с утра... Я заскочил на второй этаж с надеждой, что увижу Аню за рабочим столом. Аня, к слову, была душой коллектива, но, по иронии, именно сейчас ее не было на месте. Как оказалось, позже взяла отгул и уже не в первый раз. На следующий день краем уха услышал от сотрудников, что Анна была на рабочем месте. Я быстро доделал срочную работу и спустя два часа снова оказался на втором этаже, но... «Так Анюта отпросилась с работы после обеда!» — огорошила меня секретарь. — В смысле? — отпросилась. Гаркнул я совсем не на того человека и мигом ушел. Вошел в кабинет Миши, фактически открыв дверь с ноги, и с порога выкатил ему претензию. — Я не понял, какого лешего наш маркетолог отлынивает от работы уже который день подряд? Друг иронично вскинул бровь и усмехнулся. Откинулся на кресло, только после заговорил с сарказмом. — А тебе что, тему для ТикТока надо срочно придумать? — Миха, ну ты серьезно? Я скрестил руки на груди, тогда он объяснился нормально. Аня работает удаленно, но и в офис приходит, просто не на полный рабочий день. Я не выпытывал у нее подробности. Но в тот день, когда вы с Дэном уехали в командировку, она позже ворвалась ко мне вся в слезах и умоляла дать ей отгулы. Вероятно, что-то случилось. А я что, трудовой монстр? Конечно, дал ей выходные. Я вздохнул и кивнул. Понял ситуацию нашей сотрудницы, но... Но мне же от нее нужно всего-то имя. И желательно телефон моей незнакомки. Не стал отчаиваться, а просто решил еще немного подождать. Наконец, спустя еще два дня в рабочий перерыв, мне удалось поймать Анну. Она сидела с отрешенным лицом на офисной кухне, ковыряла салат и делала вид, что ест. Когда я зашел, девушка уткнулась в экран телефона и демонстративно сделала вид, что не заметила меня. «Аня», — произнес я как можно бодрее. Она подняла глаза, моргнула, будто реально не заметила. «О, привет, шеф! За кофейком пришел!» Хоть она и казалась веселой, расслабленной, но я уловил нотку легкой усталости. Да и глаза с налетом грусти выдавали девушку. И я мысленно пнул себя под зад за то, что несколько дней назад едва не уволил ее из-за тупости. Просто из-за чертового нетерпения. Подсел к ней. «Я хотел спросить про твою подругу». Начал, но умолк. Просто хотел правильно подобрать следующие слова, чтобы не показаться навязчивым сталкером. Аня подняла бровь. «Подругу? Какую именно?» «Блин». Я вдруг понял, что ни имени, ни четкого описания у меня нет. Только воспоминания о взгляде и том чертовом рисунке. А Аня еще и спросила во множественном числе. «Как можно было подумать, что у такой общительной девушки...» Только одна подруга, ну точно идиот. А, ну, я почесал затылок. Такая худенькая, красивая, с большим блокнотом в руках. И еще она кофе любит. Аня нахмурилась. Девушка вглядывалась в меня так, будто я говорила загадочной русалке. Моя подруга, да? Наконец уточнила она со скепсисом. Я кивнул, но сразу почувствовал себя идиотом. Аня отрицательно покачала головой. У меня нет таких подруг. Она сделала глоток воды и добавила. Наверное, ты что-то перепутал. Кажется, только что моя надежда треснула где-то в районе груди. Но все же. А та, которая приходила к тебе в офис недавно? Уточнил я, все еще не теряя надежды. Аня нахмурилась. Недавно. Она на секунду задумалась. А, так это была доставка. Мне пришли документы, и девушка-курьер доставила их прямо к офису. Я улыбнулся, вяло и обреченно. Наверное, и охранник, и я все напутали. Аня – душа компании, и, вероятно, что даже с курьером общалась, как с подругой. Понял, спасибо. Аня выбросила салат и ушла, а я мысленно вернулся к своим разбитым мечтам. Но тоже встал и пошел. Шатаясь, как побитая собака, я практически вышел из кухни, но увидел, как Дэн забирает с кофеварки чашку кофе. Он ухмыльнулся и отсолютовал мне напитком. «Ну что, Ромео, нашел свою Джульету? Я бросил на него уничтожающий взгляд. «Подслушивал, значит. Придурок! Сгинь, Дэн!»